Контакт между вселенными. Все это оставляет открытым один интересный вопрос. Если физики не могут исключить возможность существования нескольких типов параллельных вселенных, то можно ли вступить с ними в контакт? Посетить их? Или, может быть, существа из других вселенных уже бывали в нашем мире? Контакт с другими квантовыми вселенными – которые потеряли синхронность с нашей, представляется весьма маловероятным. Причина того, что наша Вселенная потеряла синхронность с другими Вселенными, заключается в том, что наши атомы постоянно сталкивались с другими атомами окружающего мира. Каждый раз при столкновении волновая функция атома слегка сжимается, а значит число параллельных Вселенных уменьшается. Каждое столкновение уменьшает число возможных вариантов. Триллионы подобных атомных мини-коллапсов создают в результате иллюзию того, что все атомы нашего тела полностью схлопнулись и застыли в определенном состоянии. Объективная реальность Эйнштейна – всего лишь иллюзия, возникающая благодаря тому, что громадное число атомов в нашем теле постоянно сталкивается друг с другом, и при каждом таком столкновении уменьшается количество возможных вселенных. Эту ситуацию можно сравнить с расфокусированным изображением в объективе фотокамеры. Точно так же и в микромире все выглядит переменчивым и неопределенным, но стоит вам чуть подправить фокусировку камеры, и на изображении появляются новые детали. С каждой поправкой картинка в целом становится все резче и резче. Так и триллионы крохотных столкновений атомов с соседними атомами раз за разом уменьшают число возможных вселенных. Таким образом, мы плавно переходим от переменчивого микромира к стабильному макромиру. Поэтому вероятность взаимодействия с другой, подобной нашей, квантовой вселенной, если и не равняется нулю, то стремительно падает вместе с ростом числа атомов в вашем теле. Но атомов в каждом из нас триллионы и триллионы, поэтому шанс наладить связь с другой вселенной, населенной динозаврами или инопланетянами, бесконечно мал. Можно посчитать, что ждать подобного события придется много дольше, чем будет существовать Вселенная. Итак, мы не можем полностью исключить контакт с параллельными квантовыми Вселенными, но очевидно, что событие это будет чрезвычайно редким, ведь наша Вселенная утратила когерентность с ними. Но в космологии мы встречаем и другой тип параллельной Вселенной. Это мультивселенная которая состоит из вселенных, сосуществующих одна с другой, подобно мыльным пузырям в пенной ванне. Контакт с иной вселенной внутри мультивселенной – совсем другая история. Это, безусловно, трудная проблема, но не исключено, что цивилизация третьего типа сумеет решить ее. Как мы уже обсуждали, для того, чтобы открыть дырку в пространстве или увеличить пространственно-временную пену, необходимая энергия, сравнимая по порядку величины с планковской энергией, при которой рушатся вообще все известные физические законы. Пространство и время при этой энергии нестабильно, что открывает возможность покинуть нашу Вселенную, предполагая, разумеется, что иные Вселенные существуют, И мы не погибнем в процессе перехода. Вопрос этот вообще, говоря, нельзя назвать чисто академическим, потому что когда-нибудь перед разумной жизнью во Вселенной обязательно встанет проблема гибели Вселенной. В конце концов, теория мультивселенной может оказаться спасительной для всей разумной жизни нашей Вселенной. Недавно полученное со спутника W AP данные подтверждают тот факт, что Вселенная расширяется с ускорением, и не исключено, что когда-нибудь всем нам будет грозить гибель в виде так называемого «большого мороза». Со временем вся Вселенная почернеет, все звезды в небесах погаснут, и во Вселенной останутся только мертвые звезды, нейтронные звезды и черные дыры. Даже атомы наших тел, возможно, начнут распадаться. Температура упадет почти до абсолютного нуля, и жизнь станет невозможна. По мере приближения Вселенной к этой точке, продвинутая цивилизация, оказавшаяся перед лицом окончательной гибели своего мира, вполне может задуматься о переселении в иную Вселенную. Выбор этих существ будет невелик замерзнуть насмерть или покинуть этот мир. Законы физики станут смертным приговором для любой разумной жизни. Но эти же законы, возможно, предоставят разумным существам узенькую лазейку. Такой цивилизации придется обуздать энергию гигантских ускорителей и лазерных лучей, равных по мощности целой Солнечной системе или даже звездному скоплению – и сосредоточить ее в одной единственной точке, чтобы получить легендарную планковскую энергию. Возможно, этого будет достаточно, чтобы открыть кротовую нору или путь в иную вселенную. Не исключено, что цивилизация третьего типа использует подвластную ей колоссальную энергию, чтобы создать кротовую нору и уйти через нее в другую вселенную, оставив собственную вселенную умирать и начав в новом доме новую жизнь.